Глава двадцать восьмая. Макс. Судя по всему, папаша Кондратьева не сегодня, так завтра придется ответить на некоторые, скажем так, неудобные вопросы. Развалившийся в кресле напротив меня Вандер покрутил в руке стакан с виски и приподнял его. Ты преподал этой твари хороший урок, Загорский. Я молча сделал глоток из своего стакана, встал и подошел к окну. Видно, ни черта не было. Только проникающий сквозь приоткрытую створку ночной воздух обдавал кожу приятной прохладой. Плевать мне было и на Кондратьева, и на его отца. Сбитые костяшки кулаков соднило, раздерганный бок ныл, а внутри царил хаос. Такой же черный, что и накрывшая город ночь. Жалел ли я, что в тот вечер, когда Марика пришла ко мне, я выставил ее? Да, жалел. жалела понимал, что она не из тех, кто так просто прощает и забывает обиды. Но причины у меня были. Давние, вгрызшиеся в самое нутро. Сейчас, глядя на собственное отражение в стекле, я понимал, что все это давно в прошлом. И стоило сказать... Стоило, мать ее, сказать с самого начала. Тогда это не резануло бы так остро. Не застало меня врасплох. Сестрица Куратова. Мои люди выяснили, что он занимался поставкой девочек в питомники. Вновь заговорил Куратов с какой-то особой ожесточенностью. Понравились легкие деньги. Мразь. Последний он буквально процедил. Я обернулся. Прищурился и отпил еще виски. Марику он тоже собирался продать? Нет. Вандер задумчиво усмехнулся. Закинул ногу на ногу. Думаю, насчет ее, планы были у него более изощренными. Но еще одна усмешка, как всегда, подвела тяга к азартным играм. Вряд ли он рассчитывал проиграться в хлам у тебя в казино. И уж тем более не рассчитывал на то, что ты заберешь Марику. В кабинете повисла тишина. Присев на подоконник, я обдумывал услышанное. Пожалуй, стоило приложить ублюдка сильнее. Посмотрел на тыльную сторону правой ладони и, сжав руку в кулак, поморщился. Однозначно стоило. Захотелось отмотать время обратно и изметелить его так, чтобы живого места не осталось. Размазать, как жалкого слизняка коим он, собственный был. Никогда не думал, Загорский? Вантер поднялся с кресла и, взяв бутылку, налил себе еще порцию виски. Но... Спасибо. Он бросил на меня взгляд. Я лишь чуть поморщился и разжал руку. Допил виски. Снова глянул на Вандера, пытаясь понять, знал ли он о том, что сестра его сегодня была в зале. Знал, сукин сын. Конечно же, знал. Кулаки снова зачесались. Даудури захотелось оказаться один на один со старой, доброй, боксерской грушей и рыча выплеснуть всю ту дрянь, что скопилась внутри. оскопилась ее порядком. Ярость, досада, горечь, воспоминания о прошлом. Поднявшись, я тоже плеснул себе в бокал дорогого поэла и, не глядя на Куратова, ответил. «Нахрен мне не сдались твоей благодарности, Вандер?» Усмехнувшись, он пошел было к креслу, но не успел сделать и нескольких шагов. Дверь без стука распахнулась. Я рисков скинул голову. «Простите». Тихонько обратилась ко мне одна из официанток. Я не... Взглядом приказав ей выйти, я посмотрел на вошедшего. Тот показался мне знакомым. Да, пару раз я видел его в зале во время боев. Кажется, недавно ружье его отсвечило на обложке какого-то журнала, и черт, маленькая брюнетка, что была с Марикой, то ли его жена, то ли просто подружка. «Ничего не хочешь мне сказать?» Гневно сверкнув глазами, обратился он к Куратову. Тот присел на поручень кресла и, неспешно цидя виски, осведомился. «Например?» «Например?» «Что тут делает моя жена, Вандер?» «И почему я, черт тебе дери, узнаю обо всем последнем?» «Какого дьявола ты не сказал, что у тебя снова проблемы с ублюдком Кондратьева?» А скулами его так и ходили желваки, глаза блестели сталью. Судя по всему, эти двое были знакомы и знакомы хорошо. С интересом наблюдая за происходящим, я опёрся о стол. «У тебя жена, Алекс?» Вандер ухмыльнулся, покачал стакан. «Маленький ребёнок. Мало ли». «Значит так?» — прищурился наш неожиданный гость. Стиснул зубы. «В какой-то момент мне показалось, что он хочет двинуть Куратова в челюсть. Но нет». Несколько секунд они щурясь играли в гляделки, а после вошедший мотнул головой. «Один-один, черт тебе дери», — рыкнул он. Смерил меня взглядом, а после опять посмотрел на Вандера с явным вопросом. «Это Алекс», — проговорил тот. «Алекс Аверин». «Так вот оно что». Несколько секунд мы рассматривали друг друга, а после я протянул ему руку. Макс Загорский. Уверен, что тот и без того прекрасно знал, кто я. Алекс Аверин. Владелец сети знаменитых ювелирных салонов. Человек, имеющий связи в высших кругах и по совместительству, если меня не подводит чутье, друг Куратова. Алекс, все так же глядя на меня уверенным, жестким взглядом, ответил крепким рукопожатием. Рад нашему знакомству, проговорил он, и переводя взгляд на Вандера снова спросил: Так что все таки тут делает моя жена? Думаю то же, что и моя, скрестил он ноги и сделав небольшой глоток, добавил: Как понимаю, что они решили составить Марике компанию, что-то вроде группы поддержки. Наши с ним взгляды встретились. Ничего на это не сказав, Я достал третий стакан и отдал Алексу с бутылкой виски. Вместе с неутихающим желанием оказаться в зале наедине с боксерской грушей появилось еще одно — надраться. Надраться так, чтобы хоть ненадолго перестать думать о проклятой девчонке с синими-синими глазами и волосами цвета вороного крыла. Не воскрешать в памяти ее прикосновения и не ловить средь окружающих звуков Стук ее каблуков. проклятье Что она сделала со мной? Что, мать ее, в кого превратила? «За знакомство», — приподнял Алекс стакан, и я, мрачный, едва способный совладать с ковардаком собственных чувств и мыслей, сделал то же самое. «Марика!» Почти всю обратную дорогу мы молчали. сжимая в пальцах тонкий ремшок к я невидящим взглядом смотрела в окно. О том, что мне не стоит приходить в клуб, я знала. Знала, черт возьми, когда натягивала джинсы, когда вместе со Стеллой и Миланой садилась в машину. Знала, что не должна снова встречаться с Максом, находиться с ним рядом, смотреть в его сторону. Знала, что должна перебороть в себе это соднящее чувство горькой потери. Переболеть и отпустить. Знала. Да, я все это знала, но все равно. Стоило Милане сказать о том, что Макс собирается вытащить на ринг моего фальшивого мужа, все это поблекло. «Ты хочешь поехать?» Только спросила Милана, глядя на меня прямо. Я колебалась. Сидела молча, понимая, что не должна. Не должна делать этого. И знаешь, что сделаю. Там в клубе. Я жадно смотрела на него. Большими глотками пила красное сухое и, впитывая в себя каждое мгновение, воскрешала в памяти нашу последнюю встречу. Жесткие слова, которыми он ударил меня наотмашь. Его убирайся. Убирайся. «Вам нужно поговорить?» — решительно заявила Стелла, когда Макс остался на ринге один. Меня удивляла ее отчаянная решительность и прямолинейность. Иногда мне казалось, что она начисто лишена чувства страха. Качнув головой, я поставила бокал на стол. "Не нужно", ответила тихо и пошла к выходу. Напоследок что-то заставило меня обернуться. "Макс?" Он смотрел прямо на меня. По телу прокатилась волна дрожи. Пальцы похолодели. В горло подкатил комок. Оцепеневшая я гордо вскинула голову и не чувствовала под собой Пола ушла прочь убирайся теперь же я смотрела в окно пытаясь не думать ни о прошлом ни о настоящем ни о будущем по выжженному полю моих чувств разнося во все стороны пепел гуляли ветра слезы сжимали горло что было бы если бы я осталась что еще он мог сказать мне помимо того что уже сказал что я могла сказать ему судя потому что за одним Из столиков сидел мой брат. Что-то между ними изменилось. Между ними, но не между нами. «Марика», — заговорила было Милана, но я покачала головой, не желая слушать ее, чтобы она мне не сказала. «Пожалуйста, не говори ничего», — попросил я и сжал ремешок сильнее. Милана замолчала. «И что дальше?» Вместо нее довольно резко спросила сидящая за рулем Стелла. вдавила педаль так, что и без того несущаяся на большой скорости машина помчалась еще быстрее. «Запрешься в четырех стенах, ты будешь жалеть себя?» Я коротко выдохнула. Пожалуй, именно этого мне и хотелось. Посмотрев в зеркало заднего вида, я перехватила взгляд Стеллы. Та покачала головой. Что она этим хотела сказать, я не знала, но, видимо, нечто неодобрительное. Накрыла лицо ладонями и тут же почувствовала прикосновение Миланы к плечу. «Все наладится», — тихо сказала она. «Обязательно наладится». Я снова вздохнула и отрицательно качнула головой. «Не наладится». «Как это может наладиться? Как?» «Нечему налаживаться», — ответила тихо. понимая, что сдалась. Вот так просто отступила, не готовая доказывать что-либо, оправдываться за то, в чем не виновата, предавать собственную гордость лишь за тем, чтобы, возможно, снова услышать в ответ одно лишь жесткое «Убирайся». Не знаю, сколько я пролежала, захлебываясь слезами. Помню только, что едва мы приехали, взбежала на второй этаж и, закрыв дверь, повалилась на кровать. Взяла телефон. Еще несколько минут и сил сдерживаться не осталось. Ничего не осталось, ни желаний, ни стремлений. Возвращающиеся мысли о Максе доводили меня до безумия. Стоило представить себе, что больше никогда я не почувствую его руки на своем теле, не вдохну запах, не прижмусь к груди, и не захлестывало горькое отчаяние. Разве может быть так, чтобы вначале в тепло, в бездну, а потом с высоты на острые камни. Разве должно быть так? Сквозь гулкую пустоту мыслей до меня донесся едва слышный звук шагов, дверь приоткрылась. Подняв тяжелые веки, я увидела темнеющий на фоне струящегося из холла приглушенного света силуэт и вздрогнула. Только спустя мгновение ко мне пришло осознание, что это всего лишь мое больное воображение. «Брат!» войдя в комнату он остановился возле постели помедлил и все таки присел не спеша заговаривать какое то время сидел молча а после коснулся моего плеча и ласково погладил по спине шумно выдохнул через нос слезы было отступившая снова подкатили к горлу и я не в силах остановить их всхлипнуло вставай внезапно сказал вандер Выражение его лица было жестким, губы сжаты. «Зачем?» Судорожно выдохнув, я вытерла глаза, но слезы снова покатились. Крупные, соленые, горячие, они обжигали меня. Меньше всего я хотела, чтобы кто-то видел меня такой, видел мою слабость. жалкая Вандер снова погладил меня по спине, коснулся волос. Он молчал, думая о чем-то своем. А мне хотелось остаться одной, остаться одной, укутаться в одеяло и пролежать так, до тех пор, пока темнота за окном не сменится рассветным маревом, пока тяжелый и беспокойный сон не утянет меня за тем, чтобы утром... Приподнявшись, я слезала соль с губ, шмыгнула носом. «Ты его действительно любишь?» — очень серьезно спросил Вандер. «Какая разница?» — сипла отозвалась я, вытирая лицо. Отвернулась. «Завтра я улетаю в Италию». «Хватит». «Улетаешь?» Он невесело усмехнулся. Взял меня за локоть и заставил повернуться обратно. Пристально посмотрел в глаза. «Да», — ответила на выдохе. «Я уже позвонила маме». «Понятно». В комнате воцарилась тишина. Брат все рассматривал меня. он перевел взгляд на приоткрытую дверь и снова посмотрел мне в глаза. «Так что у тебя? Что-то серьезное? Или бабская блажь?» «Тебе-то какая разница?» И вот тон его слова вызвали у меня раздражение. Какого дьявола ему нужно? Какого он лезет? «Какая тебе разница, что у меня?» Почти кричала, а по лицу опять стекли слезы. Как я не пыталась вытирать их, все было бесполезно. Голос дрожал. Пальцы были холодные, будто онемевшие. «Да, да, я люблю его», — сказала и зарыдала в голос. «Люблю, но это тебя не касается. Какое твое дело, Вандер? Какое, черт возьми, твое дело?» Пытаюсь понять, стоит ли во все это ввязываться. Он поднялся с постели. Посмотрел сверху вниз и повторил. «Пошли». «Куда?» Я встала на колени. «Куда я должна идти? Зачем?» «Пошли тебе, — говорят». Резко, тоном, не терпящим возражений. «Или так и будешь сидеть и сопли жевать?» Я приоткрыла рот, чтобы ответить ему, что он сам может идти, куда захочет, что мои сопли и мои проблемы его не касаются, но наткнулась на предупреждающий взгляд. «Либо ты сейчас идешь со мной, — жестко сказал он, либо завтра, как и решила, возвращаешься к маме. но учти. Больше никаких выходок. Решила сбежать – беги. Только впредь не берись доказывать до свое право на самостоятельность, пока не научишься ею пользоваться. Самостоятельность – это невозможность делать, что вздумается, марика Это ответственность за принимаемые решения. Так что решай. Он смотрел прямо на меня. Жестко, не оставляя мне шанса на слабость, на капризы, на жалость к себе. Я сжала руки в кулаки. Чувствовала, как меня знобит, как дрожит подбородок, как жжет слезами глаза. Ты идешь или нет? Я поняла, что больше он предлагать не станет. И спрашивать тоже. А утром? Утром я, надев огромные темные очки, чтобы спрятать зареванные глаза, сяду в самолет и улечу туда, где привычно. Туда, откуда я еще недавно так стремилась сбежать в поисках самой себя. «Да», — кивнула, облизывая губы. «Да», — поспешно вытерла щеки и слезла с постели. «И вот теперь ты похожа на мою сестру», — удовлетворенно кивнул Вандер в ответ. Я тихонько шмыгнула носом, почувствовав внезапно, что он прав. «Теперь я похожа на саму себя, хоть отдаленно похожа на ту, какой хотела бы быть». на то, что способно принимать решения и отвечать за них.